11. Когда ему было семь лет, дом разом и вдруг распался. Марья Алексеевна давно махнула рукой на зятя и дочь. Крепилась, крепилась и однажды решилась. Наскребла вдовьих денег, достала из шкатулки какие-то закладные и рядные, ездила куда-то, суетилась и вернулась радостная. Купила подмосковную. Усадьба была в Звенигородском уезде, с тополями, садом, церковью, все как у людей. Звалась она чужим именем Захарове, да не в имени дело. службы и дом каменная, дорога не пылит, цветник, роща, а деревня под горой и богатая, много девок и овцы Милости просим на лето с детьми, а сама она, живучи в Москве, голову потеряла от пыли, вони и шуму. Аришку оставляет при Борчуках, а с нее хватит. Никто ее и не удерживал. Осенью пришла долгожданная весть. Осип Абрамыч скончался и оставил Надежде Осиповне село Михайловское».